Напряженная, непредрекающая ничего доброго тишина окутала руины города. Постепенно поднимался ветер. Здание уже не вибрировало, оно устояло, вобрав новую порцию искажений. Максим взглянул на потолок, изогнутый плавной синусоидой, еще раз остро осознавая, как близко прошла от него смерть. Что же дальше? Он растерялся. Вполне понятное состояние, ведь опыта выживания в аномальном пространстве у него не было вообще. Что делать? Куда идти? Выбираться из здания или еще немного переждать? Шагнув к окну, он выглянул наружу. Плавно изогнутая стена обрывалась пропастью. Внизу, среди вздыбленного ландшафта, отчетливо виднелись новые разрушения – возникшие под воздействием титанической энергии пульсации. Во многих местах истекали жаром огромные воронки. Из руин высачивались сотни дымов. Ветер, набрав порывистую силу урагана, сминал тучи пепла и пыли, размазывая их вдоль земли. Максим смотрел на панораму руин, одной рукой вцепившись в оконный проем, в другой сжимая оружие. Его взгляд стал более осмысленным, исчезла поволока мелких страхов, во взгляде читалась искорка здорового любопытства. Красноватое свечение заставило его обратить внимание на изменившуюся стену дома. На уровне третьего этажа, примерно там, куда угодил лучевидный разряд холодного зеленоватого света, зиял огромный пролом. Изнутри сочился жар – но что являлось его источником, оставалось загадкой. Физика аномальных процессов была непостижима, но воспринимать реальность можно по-разному. Максим уже понял, что в большинстве случаев придется довольствоваться констатацией фактов, и это вполне устраивало его. Ломать голову над природой явлений – удел ученых. Чувствуя, что ураганные порывы ветра – Только усиливаются, он отошел от окна. Здание начало мелко подрагивать, вибрируя под напором разбушевавшейся стихии. Выбравшись на лестничную площадку, он решил спускаться, еще не подозревая, что оказался в уникальной ситуации. Поймать первые минуты после пульсации мечтает каждый сталкер. Но, сидя глубоко под землей в убежищах, Трудно определить, что очередной катаклизм завершился и можно выходить наружу. Дело в том, что пульсация перемещает между отчужденными пространствами миллионы тонн вещества. Огромное количество предметов, механоидов, не успевших найти укрытие сталкеров, тонны мусора, обломки зданий – все это причудливо разбросано по округе, вкраплено в земную поверхность, совмещено с изувеченными зданиями. Исчадия техноса и колонии скоргов после удара аномальной энергии находятся в состоянии временного сбоя. Они не способны нападать или оказывать сопротивление. Максим спускался по искаженным ступеням, не понимая, что вокруг простирается настоящий клондайк, который исчезнет спустя 10-15 минут. На лестничной площадке третьего этажа ощущался жар. Стену одной из квартир вспучило волдырем. В бетон, растрескавшийся от высокой температуры, были невероятным образом вкраплены различные, наполовину расплавившиеся детали незнакомых Максиму механизмов. Интересно, что же там внутри? Он ошарашенно посмотрел на стену, затем перевел взгляд на перекошенный дверной проем и внезапно решился войти. Сразу за порогом пол обрывался, Участок перекрытия между этажами испарился, огромная дыра светилась по краям тонкими ниточками раскаленной арматуры.